Из углаза говорил монах с чёрными бровями. А правда ли, что вся Рязанская земля очищена? На Рязанской земле чужих людей нет, ответил пожарский. А рать Липунова велика? спросил черноглазый. Велика. Идут ли поновым люди из земли Рязанской и Северской? Идут из Моромской с князем Масальским и из низовой с князем Репниным, и из Вологодской земли и поморских мест с Нащекиным, и эти всех надежнее, идут из Костромской земли, из Ярославской, идут казаки просоветского, идут казаки из степи. И сказано, что которые боярские люди, крепостные и старинные, и те шли бы без всякого сомнения и боязни, И я иду. Дай мне отче благословение. Господи Иисусе Христе, сын И Божий, сказал быстро и привычно Иринарх. Потом встал и заговорил медленно, глядя в угол на закопченные иконы. Святые праведники Борис и Глеб, от брата убитые без прикосновения, молите Бога за сего раба, иже в суе мятится. Нет тебе моего благословения, князь. Смирись да молись по боли, Молись да смирись. Поляки-то теперь сильненькие, А мы-то бедненькие. Бедненький-то ох, Да за бедненького-то бог. Ко мне сам воевода польский Сапега нагрянул, Губитель человеков. Я его божьим словом укорил, Так он никого не тронул, Пять рублей дал, Да с нами охранны. Вот с Богом, как. Отца Николая спроси, вон того, что в углу, он всё видел. Приляг к земле, сынок, смирись, мёртвым хоть прикинься. Обида в сердце жива. Тушинское бесчинье, помню и Переславское разорение, Угличский пожар, царя Бориса смерть, ксении царевны унижение. Укороти память смирением. Ты человек простой, нехитрый, народ глуп. Подымится, да и погибнет, а и ты с ним пропадёшь. Ну? Лучше смерть, чем жизнь поносная, тихо ответил князь. Что за слово? Где читал? Нет такого в писании. У деда на сабле написано: он от отца получил, тот на Куликовом поле сражался. Старик встал, подобрал цепь. Цепь расскрижетал по полу. Монах подошёл к аналою. Ну, прямо сказал он: "Горт не пасану". "Запрещаешь?" спросил пожарский. "Милый ты человек", сказал монах. Иное у нас писано, и не на сабле живём мы, пропадаем. Нет тебе ни благословения, ни запрещения волей, коли смеешь самовольно. Был я мужиком в миру князь, сам на врагов в сердце имею. Смирил отец Николай да игумен, показали мне всё в писании. А ты, коли не боишься греха, волей самовольно Дмитрий Михайлович печально взглянул снизу, стоя на коленях на иерарх. Не даёшь, святой отец, благословения. И как теперь воевать? А воевать надо за топтана вся земля. Надо мне, надо в Москву ехать, а там, что Бог даст. А коль придётся воевать самовольно, поставлю потом на молитву мать и жену и детей. А то молят, а то отдам монастырю сильцо, пускай монахи молятся, да простит мне Бог пригрешение моё. А сильце, скажи игумну, охотно ответил игумн. В монастырской конюшне. Беда, если остервенец грубая чернь. Конрад Буссв Дмитрий Михайлович печально шёл по двору. Надо коня посмотреть, как расседлал его Хвалов, какое сено дали. У монахов для богомольцев коней сено плохое и засоки больше.